Глава 15. Видимо, по приказу Хаши мне что-то подсыпали в вино. Именно эта мысль первая пришла мне в голову после пробуждения. Я вспомнил, что рухнул на пол, едва началась драка, но это на меня совсем не похоже. Перевес у нападавших был, конечно, большой. Я не дурак, я это понимал, и я не сомневался, что евнухи быстро расправятся со мной, но не так же легко. Щедрость Хаши обернулась крупными неприятностями. Я всё ещё был в апартаментах на одного, но принять ванну мне уже никто не предлагал. Я лежал в крошечной камере где-то в подземелье дворца. Хаши не пожалел для меня железных украшений. Меня положили, прислонив головой к холодной каменной стене. Голова тупо ныла от отравленного вина и ударов, полученных в зале. Запястья были закованы в железо. Прочные обручи крепились сразу к стене, не оставляя ни одного звена в цепи, что почти лишало меня возможности двигаться. К ус на также были скованы и ноги. Я лежал, вытянувшись и смотрел на вмурованные в пол железные кольца. Пока я не шевелился, я чувствовал себя относительно неплохо. Вот только я человек активный и терпение никогда не относилось к числу моих достоинств. Я закрыл глаза, надеясь, что уменьшится головная боль, потом открыл их и попытался себя осмотреть. Во время короткой схватки с меня сорвали бурнус, и я видел все кровоподтеки выше и ниже на бедренной повязке. Сантали с меня тоже стащили, и я заметил, что мизинец на правой ноге торчал в сторону в своеобразном привете другим пальцем. Все остальное, кажется, уцелело, хотя и превратилось в сплошной синяк. Никто не использовал против меня ни мяча, ни ножа, так что в награду за мои старания я отделался только побоями, ни порезов, ни ран. И за это спасибо. Камера была узкой и тёмной. В ней пахли спражнениями, не моими. Я ещё не дошёл до такого состояния, но было ясно, что предыдущий жилец провёл здесь достаточно времени. Зловоние в таких местах держится долго, даже если вымыть камеру с пола до потолка, а этим обычно никто не занимался. Шея затекла. Я не сомневался, что лежал в камере уже целую вечность, а судя по урчанию у меня в желудке никак не меньше ночи. Очень хотелось есть. Я очень хотел уснуть, но это было скорее последствием отравленного вина. Я подёргал железные оковы и выяснил, что они были крепкими, и избавиться от них я смог бы только с помощью принесённого кем-то ключа. Но вот только ключ приносить мне никто не собирался. Я мог рассчитывать на одну Дел, но она стала такой же пленницей, как и я, только в другом качестве. А Таламейн помощи не дождаться, ей было не до того, она наверняка рыдала перед танзиром Саба. Вряд ли. Он верен старику. Я попался. И тут я испугался, потому что ни один мужчина не захочет даже думать о потере своей мужественности. В животе похолодело. В горло подступила тошнота и меня чуть не вырвало. Я уже видел блеск острой стали, слышал маниакальный смех хаши, чувствовал, как впивается лезвие. Я сжал зубы и крепко зажмурился, стараясь стереть эту картину, дрожа так, что по спине побежали мурашки. Лучше смерти, чем такое. Кто-то подошёл к моей камере. Подошёл бесшумно, но я услышал. Я слышал всё, что предвещало приближение этого. Почему Хаша так торопится? Или явилась Эламен вымаливать прощение? Нет, она не придёт. Не в её характере. Но это была не Эламен и не Хаша со своими слугами и евнухами. Дверь в мою камеру скрипнула, открылась с отчаянным визгом и вошла Дел. Я смотрел на неё из полутьмы, уже приготовившись схватиться с охранниками в тот момент, когда открою таковы и биться до смерти, но я снова получил отсрочку. Дел. Она задержалась у низкой двери, наклонившись, чтобы пройти. Светлые волосы спадали на укутанные шёлком плечи и рассыпались по груди, словно она только что встала с постели. osti li khashe. От этой мысли меня чуть не затошнило, а потом я разозлился. Кажется, это была ревность. С тобой всё в порядке? еле слышно прошептала она. Как ты сюда попала? зашипел я. Как воиды ты ухитрилась? Она подождала, пока я закончил бормотать полубессвязные фразы, и показала мне большой железный ключ поболтав им в воздухе. Ясный ответ на все вопросы. Быстрее. Зашепел я. Пока они не пришли. Дел улыбнулась. Этот старый танзир так тебя напугал? Песчаный тир, лучший танцор меча Пенджи, до потери чувств напуган стариком? Ты бы тоже испугалась, если бы была мужчиной и на моем месте. Я подергал окова. Ну заходи, Дел. И стесняйся. Она фыркнула, вошла в камеру и опустилась на колени, чтобы разомкнуть окова на ногах. Я ничего не мог поделать с собой, и как только она закончила поджал ноги, чтобы защитить эту часть моей анатомии, которая не устраивала Хаша, как ты достала ключ, рявкнул я. Самый очевидный ответ тут же возник в моей голове. Ты переспала с Хашем в обмен на ключ? Дел собравшиеся открыть оковы на моих запястьях застыло. "Ну, если и так, то что?" Её длинные волосы упали мне на грудь и на лицо. "Что?" А и ты женщина. А как ты думаешь? Как я думаю, она открыла один замок. Я думаю, что ты слишком быстро делаешь выводы, Тигр. Она говорила как рассежённый ребёнок. Конечно, это не её приковали в камере, и не она ждала кастрации. Я вглядывался в её лицо, пытаясь найти ответ на свои вопросы. Значит, ты переспала с этим ублюдком. Она открыла второй замок. Я тебя освободила, правильно? Я с трудом встал на колени, крепко взял Дэлл за плечи и повернул к себе. "Если ты думаешь, что я с радостью соглашусь сохранить свою мужественность в обмен на такую жертву и не буду переживать из-за этого, у тебя песок в голове". "Ну ты согласишься", отрезала она. "И любой мужчина согласился бы". "А я переживаю". "Не знаю. А ты переживаешь ли?" "Ай да да". Бил, я не хочу, чтобы ты подумал, что я не понимаю, какую жертву ты принесла. Не знаю, можно ли было назвать улыбкой из гипюрогуб. Тигр. Женщина теряет свою невидимость только раз, правильно? И живёт дальше, так? И учится удовлетворять мужчину. Но а если мужчина, например, такой как песчаный тигр, теряет свою мужественность, он может и не выжить. Я права? Прежде чем я успела ответить, она выскользнула из моих рук. И вышла из камеры. Я бросился за ней и задыхаясь от отчаяния меня трясло, когда я представлял Дел в постели Хаши. Я ненавидел саму мысль, что она сделала такое ради меня, даже если Дел научилась удовлетворять мужчин много лет назад. Я ненавидел себя, потому что в глубине души я был счастлив, что она сделала это и спасла меня от участи евнуха. А это было бы гораздо хуже и унизительнее, чем жизнь Чулы у Солсед. Я был счастлив, но не радовался. Радоваться было нечему. У последней ступени лестницы, ведущей из подземелья, стоял садов. Он бросил мне тёмно-синий бурнус и кожаный кошелёк, набитый монетами. "Это плата", сказал он. "За спасение госпожи меня". Может быть, счастье и не очень благодарен, но я сам отвечаю за себя", он улыбнулся. Ты обращался со мной как с человеком песчаный тигр. Я немного могу для тебя сделать, но в моих силах не допустить, чтобы ты стал таким, как я. Дел протянул ему железный ключ. Да ты дал ей ключ. Саба кивнул. Да, я подсыпал снотворное в вино Хаша и когда он уснул, увел Дел из ее комнаты и привел сюда. Я пристально посмотрел на Дел. Значит, ты не нет. Но ты так хотел верить в это. Она проскочила мимо меня и скрылась в темноте. Я взглянул на Ермуха. Я совершил ужасную ошибку, выставил себя дураком. Сабу улыбнулся, и на пухлых щеках появились складки. Все совершают ошибки, и каждый человек бывает дураком хотя бы раз в жизни. Здесь больше с тобой этого не случится. Он мягко коснулся моей руки. Иди прямо. там фазы над лошади. Резящий, напомнил я, и мой нож. Слушайте меня, иди. Дел ждала в темноте узкого коридора. Она сменила полупрозрачный пустынный наряд на простой бурнус из аврекосового шёлка, украшенный белой вышивкой. У шеи бурнус приоткрылся, и я заметил под ним знакомую тунику. как и я, Дел была без оружия. Я вспомнил о её мечах и подумал, не испытал ли Саба тоже болезненное ощущение, что и я. Но спрашивать его я не стал, потому что вспомнил слова Дел: пока меч в ножнах, он безвреден, безвреден. Не сказал бы. "Куда?" прошептала Дел Саба. "Прямо. Дверь выводит на задний двор дворца, там конюшни. Я обо всём позаботился, там лошади и оружие". Я крепко пожал его руку. Я действительно обязан тебе, Саба. Он улыбнулся. Я знаю, на это всё, что я могу для вас сделать. Дал подошла к нему, обняла за шею и громко чмокнула в пухлую коричневую щёку. "Сульхая, Саба", тихо сказала она. "У нас так говорят спасибо. И всего тебе наилучшего". "Полежайте", попросил он. "Полежайте, пока я не решил ехать с вами". Давай, согласился я. Поехали, Саба. Его светлые карие глаза казались чёрными в полутьме коридора. Нет, моё место здесь. Я знаю, что мы невысокого мнения о моём господине Харше, но раньше он был достойным мужчиной, и я предпочитаю помнить его таким. Выезжайте, а я останусь, он кивнул на дверь. И идите, пока конихин не забеспокоились и не увели лошадей. И мы с Дэйл ушли. Мы ушли, понимая, что освободил нас саба, а не те великие таланты, на которые мы претендовали. Мы нашли лошадей, быстро отвезали их и вскочили в седло. Знакомая перевись розящего свисала с передней луки, к ней был привязан нож. С невыразимым облегчением я надел перевись через голову, застегнул её у рёбер и накинул бурнус. Дал разбирался со своим оружием. Серебряная рукоять его волшебного меча уже торчала из-за плеча. Поехали, Тигар, не терпели, высказала она, не мы выехали через ворота. Стражник, получивший золото от отца, обратно вернулся. Копыта лошадей стучали по узким улицам Соскаата. Мы ехали на юг. Я не хотел оставаться на ночь в городе. Может, нам и стоило отдохнуть под самым носом Хаши, но Танзир, пустынный бароткий, обладает абсолютной властью, и ему ничего не стоило приказать запереть ворота Соскаата и обыскивать дом за домом. Лучше было выбраться из этого места раз и навсегда. Вода встревожилась, Дел. В мешках успокоил я ее. Соба обо всем подумал. Мы ехали по улицам, прислушиваясь, не забьют ли тревогу во дворце, но на бат не звучал. Только когда мы выехали из городских ворот и миновали скопище лачужек, отмечающих границу владений Хашы, мы начали успокаиваться. Первый раз за всю жизнь я обрадовался увидев Пенжо. Сколько ты жилы? спросил Эдэл. Не меньше недели, скорее две. Я никогда не проезжал через Саскат. Думаю, мы немного отклонились. Где следующий колодец? Я задумался. Русали. Градок кажется побольше, чем Саскат, хотя я его не разглядел. И этого хватило, пылко сказал Эдэл. Я согласился не кривя душой. Мы ехали полночи и часы перед рассветом, не останавливаясь из опасения того, что танзир выслал за нами погоню. Я правда в этом сомневался, ведь если всё обдумать, Хаша ничего не потерял. Конечно, пропала Дел, но такому человеку, как старый Хаша, не трудно купить себе полдюжины красавиц или даже больше. Готов признать, что ни одна из них не будет Дел, но он же и не знал её, поэтому не понимал, что потерял. На что касается меня, пусть он сделает её нухом кого-нибудь другого. Мне и так хорошо. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, мы остановились отдохнуть. Далсо соскочила со своего гнезда, вычуть задержав ногу в стремлении, и медленно начала ослаблять подпруги. Я несколько секунд с тревожностью следил за ней, потом спрыгнул с рыжего и расседлал его. Сабо умудрился вернуть нам лошадей, подаренных Солсет. Конечно, никто не мог мне заменить гнедовы жеребца, но я уже начал привыкать к рыжему. Я стариножил мерено дал ему порцию зерна, предусмотрительный Саба засыпал его в саквы, вытащил из под седла чепрак и рухнул на него. Руки и ноги болели от железных оков, всем остальным частям тела тоже досталось. Дал кинул мне кожаную флягу с водой. Держи. С наслаждением сделав несколько глотков, я почувствовал себя человеком. Я растянулся на спине, осторожно напряг руки и ноги, расправляя сведённые сухожилия, пока не растянул отвердевшие мышцы. Я балансировал на грани сна и реальности, когда Дель, сидевшая на своём чепраке, вынула из ножен меч и начала внимательно рассматривать покрытое рунами лезвие. Спать сразу расхотелось. Я перекатился на правый бок и опёрся на локоть. Дель вглядывалась в клинок, поворачивая его в лучах восходящего солнца. Изучала сталь в поисках зазубрин или пятен. Я видел, как свет пробежал по клинку. Розово-лиловый перешел в карапово-фиолетовый, в орхидейно-красный, в охренно-золотой. И сквозь все эти цвета сияла северная сталь. Что же это за металл? Ну ладно, не выдержал я. Пришло время все объяснить. Что это за меч? Она засунула прядь выжженных солнцем волос за левое ухо. Я видел её профиль, мягкий изгиб безупречного тонкого лица. Меч. Просто меч. Хватит говорить загадками, отрезал я. Последние несколько недель ты в каждой фразе намекаешь на то, что тебя тренировали как танцора меча, а из собственного опыта я знаю, что у твоего меча есть магические свойства. Хорошо, я сдаюсь. Что это? Она не смотрела на меня, продолжая исследовать каждый дюйм клинка. Я в атм Мой кровный клинок. Ты должен знать, что это такое. Я не знаю. Наконец-то она взглянула на меня. Нет? Нет, я пожал плечами. Это не южный термин. Дал вздохнула и повела одним плечом. Это меч, настоящий меч. И у него есть имя. Он был представлен мне. Дел нахмурилась, и я понял, что она не может подобрать южные слова, чтобы объяснить что-то. Незнакомые люди после того, как их представляют друг другу, уже не незнакомцы, они друг друга знают. А если узнают получше, они станут не просто друзьями, они будут соратниками, братьями по оружию, партнёрами и ещё больше. Она нахмурилась сильнее. Я в атма становится парой истоя после получения высшего ранга. Я кормлю меч, а меч кормит меня. Она растерянно покачала головой. В южном языке нет таких слов. Я подумал о Рязщем. Я достаточно часто говорил Дэл, что он был просто мечом, оружием, клинком, но я кривил душой, чем он был, я не мог объяснить, так же как и она не могла объяснить, чем был её меч. Рязщий был моей силой, гордостью и избавлением. Он был моей свободой. Но в мече Дэл скрывалась и другая сила. Я всматривался в руны на клинке, узоры на рукояти. В лучах восходящего солнца меч всё время менялся. Холод, сказал я. Лёд. Эта штука сделана изо льда. Пальцы Дэл сомкнулись на рукояти. Он тёплый, прошептала она, как плоть. И внутри он такой же, как я. По спине у меня пробежали мурашки. Не говори загадками. Здесь нет загадки. Она не улыбалась. Он не живой. Не такой, как ты и я, но и не мёртвый. Кровный клинок, повторил я. Надеюсь, он выпил свою норму. Дел посмотрела на меч. Солнечные лучи превратили бледно-розовое лезвие в тёмно-красное. сказала она наконец. Не выпем, пока я не выпью свою. Я сразу замёрз. Я лежал на чепраке и смотрел на рождение дня, раздумывая, не взял ли я на себя что-то большее, чем просто обязанности проводника. Я закрыл глаза. Одной рукой прикрыл веки, чтобы не раздражало солнце, и услышал, как Дел запела тихую, нежную песню. будто успокаивая меч